Глава 6 Стрелял я из положения лежа. На дистанции в 50 сожений мне установили Чурбак. Хороший такой чурбачина, основательный. К нему я прикрепил мишень из 21 века. По ней очень запросто прикинуть возможности данной конкретной винтовки. Даже пристрелять можно. Понятное дело, Руки чесались пальнуть метров на 300-400, а то и на все 600-700. Вот только раскрывать все карты даже перед своими я пока не хочу. Кстати, про своих. Личное оружие есть теперь у каждого. Двухстволки разных видов. Даже лишний имеется. Ну так это для новых членов группы, тех, кто еще не прибыл, и тех, кто еще не набран. Каждому... Выдано по дюжине патронов. Что делать, знаете? Вот и стреляйте, Тем более, что никто не мешает. Вопреки посетениям Синюхина, стрельбище пустовало. Мы быстренько оборудовали огневую позицию и линию мишеней. Личный состав отстрелялся удовлетворительно. Огонь из новых ружей пока особой эффективностью не отличался. В то время, как из старых уже почти радовал. Но все равно 8 из 12 это на троечку. А средняя температура по палате именно такая. Исключение составил Горшенев. Вот молодец парень. 100% попаданий. 10 из 10. Да у него не 12, а 10. Так ведь у него магазин такой. На 5 патронов. Горшенев, понятное дело, упрашивал, дать ему пострелять и из волшебной ружбайки с хитрой, с а вот нет, Ива, нехрен. Раненько еще. Не дорос пока мест. Я, в общем-то, и сам не так уж и крут в деле владения сайперской винтовкой. Поправки на ветер и все такое — это я не осилил. Ну и мои, без преувеличения сказать более чем скромные способности, для многих здесь выглядят как чудеса и магия. — Ладно, все, хватит на сегодня. «Парни постреляли, я тоже. Ружишко проверил, прицел поправил. Пора домой». «Само собой, с первоначала чистка оружия, а уж потом все остальное». «Правда, лично мне принять участие в мероприятии не удалось, по крайней мере, не сразу. За мной прибыл посыльный из штаба с приказом немедленно явиться предсветлой очи господина полковника». «Что ж, надо так надо». Я забрызгал стол винтовки ВДшкой и бодрым шагом поплелся. В офисе Уватулина меня ждал сюрприз, и даже не один. Вернее, один большой и три поменьше. Хотя, конечно, как посмотреть. Так вот, первым сюрпризом явился зачитанный мне приказ военного министра Российской империи великого князя Алексея Борисовича, в нем довольно пространно, в витиеватых формулировках говорилось о том, что за мужество, героизм, умелое действие в боевой обстановке и спасение командира под огнем подпоручику Кукушкину пожал Чин поручика. О как! поручик. Неясно только почему подпоручика мне сам государь-император присвоил, а вот следующее звание всего лишь министра обороны. Кстати... Присвоил досрочно. При случае поинтересуюсь. А сейчас к сюрпризам попроще. Ими оказались прибывшие сегодня из Бурова дола Светанин, Ситный и Русанов. Этим троим я обрадовался как родным. Даже повышение в чине не вызвало такого восторга. Хотя, не скрою, приятно, чертовски приятно, по так. Но к делу. Батулин довел до сведения, вновь привывших, что теперь они поступают в мое распоряжение. Я же почти мимоходом узнал, что, оказывается, уже давно являюсь командиром взвода. Цветанин, который сам до недавнего времени числился взводным, несказанно удивился новому назначению. Принцип... Подчинение младшего чину старшему он, конечно, не оспаривал, но вот в качестве кого поступало в мое распоряжение? Ватурин, вместо предоставления нам вразумительных комментариев уставился на меня, типа, давай, разъясняй ты. Я? Ну, ладно. Собравшись с мыслями, я произнес. Прикомандированный медик. Светанину понятия не стало. Я махнул рукой. Пойдемте в расположение, там все сами увидите. Я уже собрался двинуть на выход, но полковник остановил меня. Кукошкин, я тоже хочу увидеть и побыстрее. Я не понял. В чем проблема? Так ведь это ваше высокобродие. Пойдемте с нами и увидите. Я тебе, поручик, не про сейчас говорю, а по про твои. Когда настоящих пластунов уже покажешь? «И что мне его светлости докладывать?» Попенял мне командир, но да как-то беззлобно так попенял, даже скорее посетовал. «Докладывать?» «А нечего пока еще докладывать». «Господин полковник, группа по штатам укомплектована. Я показал на троицу своих новых подчиненных. Вот, извольте видеть, эти только прибыли. В курс дела не введены. Опять же марш-бросок». — Эй, порочи голову мне не ворочь. Эти, те, которые у тебя уже неделю, они могут хоть чего-нибудь или нет? Я еще неделю времени, да и отправлю вас в Полимский остров степняков гонять. — Это где? — Если сейчас не скажет, придется у Светанина спрашивать. Хотя Димон тоже может не знать. В расположении вопросов стало еще больше. Ни Светанин... Ни Ситны, ни Русанов никогда раньше не видели двухствольных ружей вообще, а уж казнозарядных тем более. В Зав... завтрашнее похвали на стрельбище, где им предстоит опробовать новый для них вид вооружения, все трое сначала пришли в возбуждение, но потом Ситны вспомнил, что завтра суббота, и все загрустили. в их понимании суббота... День практически выходной, а тут, нате вам, ха -ха, стрельбы. — А ли, о чем горевать? — усеркнулся Данилович. — Мы тут и в недельный тот день тоже службу правим. Правда, это на свой манер. Да и то сказать, грех жаловаться. — Это как? — поинтересовался Ситный, который, в отличие от Русанова, приехавшего в чужой город, практически домой вернулся. — Так вот завтра в аккурат и поглядишь, — заверил его Бабкин. Бывало, засмеялись, а я вспомнил об одном сделанном деле. — Закончить через скоро уже я, распорядился я. — Данилыч, подготовь бумагу и... — Чем писать будешь? — Горшенев, винтовку в пирамиду по-быстрому и за мной. Провскоренько метнулся в оружейку и из той же оружейки вынес коробки с берцами. — Ну а как? Хранить где-то надо. — А оружейка — место надежное. — Хранить-то да ладно. Мерить нужно, только как? Я смотрел на Бабкина, сидевшего на лавке, возле приготовившегося записывать Данилыча, и я встановил серьезную проблему. Вот так частенько бывает. Когда пытаешься решить целую кучу задач одновременно, что-нибудь непременно забудешь. Посчитаешь, само собой, разумеющимся, и все. Сколько всего я привез Макарычу? Санычу, почти пол телеги Всяких медикаментов Ружья, пайки, боеприпасы К ним, ну, в смысле к ружьям Берцы привез кроссовки А про носки забыл Ну не носят здесь Носки, не носят А на портянке Ни берцы, ни кроссовки Надевать не стоит Точно вам говорю У нас еще на срочной Слоненок один, пробовал Берцы с портянками Только на двадцать метров и хватило. Это хорошо, еще не на марш бросок, он их напялил, а так, по казарме пройтись. Да и вот что теперь делать? Что-что, теперь до следующего раза. Придется им пару по десять носков притащить. Или пусть в сапогах бегают. Ну, пока-то пускай в сапогах, а там прояснится. Значит так, объявил я. Примерка новой обуви отменяется до лучших времен. — Сейчас, Данилович, размести вновь прибывших и ужин организуй. — Ужин на всех? — На всех. — И на господ тирантов. — А они-то чем хуже, — удивился я. — Данилович занялся. — Так это, ваш а они вроде как сами. — Данилович, кончай пургу нести, — разозлился я. — Сказано на всех, значит, на всех. — Ну, вот разве что господин подпоручик. — А остальные их всех докормить? — Господа сержанты теперь тоже входят в состав группы. Следовательно, должны быть поставлены на довольствие. — Ваше врач-то, и надо из их его на старшинство поставить, — проговорил Данилыч, — чем немало меня задача. — Чего? Ты давай поточни здесь взесяйся. Чего у тебя опять не так? Данилыч переглянулся с Ситным и Русановым. И, приняв положение смирно, его глаза, глядящие в пустоту, стекленели, бестрасовым голосом он произвес когда-то давно заученные слова артикля. «Ежели в каком полку...» Далее довольно подробно, хоть и очень пространно, Данилыч поведал о воздейшем затруднении и способах его разрешения. В сущности все сводилось вот к чему. «Наше подразделение...» по численности личного состава тянуло разве что на корпоральство, с руководством которого мог справиться любой гефрайтер. У нас же столь неприлично малым отрядом командовал целый подпоручик. сметанин тут же поправил Данилыча и сообщил бойцам, новость о производстве меня в следующий чин досрочно. Это известие на несколько минут привело в восторг моих подчиненных. Но это не меняло сути проблемы. Корпоральством руководил офицер, целый поручик. Ему подчинялся другой офицер, целый подпоручик. А помимо уже упомянутого же Гефрайтера, имелось целых три сержанта, в совершенство между которыми требовалось определить командиру, то есть мне. А, нет, не мне. Командиру полка Али батальона. — Жаль, конечно, что не роты, а то бы я у Спиридоныча в миг все оформил. Но и так я особых препятствий не видел. Если уж он мне Ватулин подпоручика для моих игр выделил, то с сержантами, полагаю, попроще будет. А пока... — Значит так, я вел глазами свое воинство. Наш взвод, слово взвод я выделил голосом, создается для особо важных случаев. В нем все будет по-другому, не как вы привыкли. В нем будут боевые группы и хозяйственная часть. Сейчас, по моей просьбе, состав взвода включили всех тех, на кого, как я считаю, можно положиться. Все вы уже успели столкнуться нос к носу с шуралеями, а некоторые даже успешно воевали с ними. — Ваша народ, — подал голос Трофим, — я шуралеями не тая. Не сталкивался и не воевал. Со мной это да и как быть? — С тобой, Кашин, все просто, — ответил я. — Тебя к нам во взвод сам капитан Синюхин порекомендовал. Сказал, что ты донесение проворней всех доставить можешь. Или обманул меня, капитан? — Никак нет, ваш брать, — выпятил грудь Трофим. — Чего другое можа, и нет, а это моем. — Ну вот, с Кашиным разобрались, — с улыбкой произнес я. Теперь о других. Народу пока мало. Это потому, что бывалые люди всем нужны, не только нам. Я повернулся к Русанову. — А что, Егорыч, не хотел тебя, майор Шкурин, к нам отпускать? — Заму дело не хотел, — подтвердил мои слова сержант. — Да только как он не отпустит? Куда и сам полковник приказал? — Вот, — назидательно подняв указующий перст к небу, произнес я. «Бывалые всем нужны, только на всех их не хватает, и приходится набирать небывалых». Шутка успеха не возымела, и я продолжил как есть. «Приходится из тех, кто остался, набирать лучших из лучших. Тех, кто хорошо бегает, метко стреляет, ну и, понятное дело, с соображалкой. Тут народец повеселел, а я возобновил свою речь. Только это еще не все». Те, кто уже попал в группу, должны постоянно тренироваться. Так, вот эта словечко пока не всем знакома. Постоянно учиться. Каждый день пробежки, стрельбы и пластунские ухватки. — Ваш брать! — вызвал ко мне Харитон. — А сегодня чего уж без ухватки-то? А ведь правда, сегодня занятий по рукопашке не было. Сейчас поправим взвод. Фавором одежды номер два. Голый торс. Прокопов, командуй. Расслабившийся был личный состав, погрустнел. Среди общего кряхтения и оханья послышался голос Корягина. От шуралей тебя за язык потянул, Харитоха. Я посмотрел на троицу новичков, которые даже с места не сдвинулись. Мне на ум пришла фраза из фильма «Звездный десант». Сейчас она, как нельзя кстати, подходила к моменту. Обращаюсь к вновь прибывшим. Те сразу насторожились. Правило у меня только одно. Воюют все, никто не сдается. Кто струсит, того я пристрелю. И в глаза, достигшие размера 17-ти рублевой монеты, немало повеселили меня. Да шучу. Ну как вы сдадитесь? Шуралей же пленных не берут? Они малость расслабились. Зря. Команда была, принять форму одежды голый торс. Чувство стоим? кого ждем, причумевшему после рукомашества и драгоножества сметанину я сказал. Да послезавтра ничего не планируй. Опять занятия, обреченно спросил он. Занятия у нас каждый день. Да тогда что? Ну как что? Просто званием ее обмывать будем. Только и делов.